Толковых слуг для подобного задания у меня не имелось. Во дворце в основном остались одни повара до да горничной для поддержания комфортного быта. А так как я в последнее время, кроме редких упражнений с прощой, курирования раскопок и посещения ремесленников, у которых я разместил заказы на изготовление помп, ничем не занимался, то отправился в гильдию охотников лично. Был очень удивлен, когда застал ее пустой, но все еще принимающий заказы клиентов. Потом понял, что молодую работницу администратора просто кинули, оставив без денег, как пугало для желающих вступить и как отвод глаз для агентов тайной службы. Скрыв все подвальные помещения, я пришел к выводу, что сбежавшие с мятежниками охотники не собирались возвращаться. Пусто. Везде голо и пусто. Но свитки со списками потенциальных слуг удалось добыть. И без долгих поисков. Они оказались под рукой у поддерживающей видимость работы гильдии «Глупышки». Она наивно думала, что наниматели вернутся и заплатят. Слезы умиления так и просились на глаза. Но, услышав о тяжелом положении семьи девушки, я сжалился и решил дать место картографа при дворце. Я в местных картах вообще не могу разобраться. Они созданы людьми, не слышавшими о понятии масштаб и расположении изображения с учетом сторон света. Единственным ориентиром на них являются какие-то из пограничных ворот и сами дороги откуда-то куда-то. «Мне нужны были полноценные карты в масштабе. Этим я и решил заставить заняться новую работницу. А заодно пусть поищет сходство между картами тайников и тем, что уже изображено на картах тайной службы. Одна голова хорошо, а две, как известно, лучше. Но по пути назад во дворец произошел неприятный инцидент. Мастер прислушался к моим советам по скорейшему обрушению свода и созданию обширного участка для доступа к источнику света». Он не расширял уже сделанный узкий колодец изнутри, а срубил часть скальной породы по кругу. Я видел, что мои духовные атаки крошат камень, и решил облегчить работникам их тяжелый труд, а тем самым поскорее перевести их на другой участок раскопок. Мне нужен был удобный спуск в районе стены подземелья, поэтому я сразу же согласился помочь разрушить уже обрубленный по контуру участок скалы для проходчиков. Без задних мыслей выбрал самое, на мой взгляд, подходящее место для обрушения, но сделал не классический выброс из ладони, а нагнал энергии, создал повышенное напряжение, закрыв кулак и направив энергию в него, как уже делал не раз, когда желал многократно усилить свою атаку. Как раз отличное место для проверки. Подо мной слой в пять метров прочной каменной скалы. Если удастся покрошить хотя бы пару метров, будет просто отлично, думал я в тот момент». Мне что-то кричали с бровки котлована, но я особо не расслышал «что», так как сконцентрировался на собственных ощущениях. А в какой-то момент даже заглянул в духовное пространство, чтобы выяснить, участвует ли в процессе сбора энергии как-то мой недавно приобретенный черный кристалл. На несколько мгновений меня зачаровала увиденная картина. Черный кристалл вдруг сформировал с моим первым изломанным и неказистым единую формацию силовыми линиями, явно как-то влияя на его работу. Когда покинул духовное пространство, почувствовал, что кулак сейчас разорвет от внутреннего напряжения и позволил скопившейся там энергии вырваться наружу, резко ударив кулаком скалу под ногами. В следующую секунду я почувствовал, как мне огнем обожгло ступни и сам правый кулак, а затем твердая поверхность исчезла, полностью ушла из-под ног. Скала в огромном радиусе просто превратилась в пыль. Оказавшись из-за этого в облаке пыли, я почувствовал, что падаю в пропасть, развернувшуюся подо мной падаю прямо в логово водного дракона. В ужасе от того, что сам только что натворил, я направил потоки духовной энергии в ноги, чтобы при столкновении с поверхностью воды тут же мощным толчком отскочить и вырваться наружу. Мой страх и желание поскорее вернуться на поверхность были столь велики, что удар по воде оказался чудовищно сильным. Брызги испаряющиеся от резкого нагрева воды разлетелись по стенам огромной пещеры, а я как реактивный снаряд взлетел вверх, прорезая облако пыли, и покидая подземную пещеру, лишь едва коснувшись воды. То, что с перепугу я очень перестарался с прыжком, стало очевидно, когда, взлетев над столицей примерно на 600 метров, я окунулся всем телом в прохладное облачко. Теперь проблемой было уже не спасение от дракона, а само приземление. Если меня снесет при падении в сторону, то мой выброс перед поверхностью может убить работников и тут девицу, что я притащил из гильдии охотников. Нужно было что-то срочно придумывать. Возможно, гасить ускорение заранее, еще в воздухе, но более эффективно это будет сделать именно у самой поверхности. Верхняя точка прыжка была достигнута, и сила тяжести опять увлекала меня вниз, нагнетая кровь в голову. «Мама дорогая, как страшно!» Уже отвык летать на потоках ЦИ, и происходило это в мире, где легендарная закалка давала суперпрочность телу. А тут я уже почти на середине орехалка, а по-прежнему кровотечения случаются, если задумаюсь, ковыряясь пальцем в носу. Тут я в сто, в тысячу раз более физически хрупкий. Ни в какое сравнение закалка не идет с временами в империи Сун. Вторая проблема, что еще неизвестно, хватит ли у меня духовных сил после такой растраты. Я решил действовать по обстоятельствам. Самым неприятным было то, что при таком быстром падении из-за потока встречного воздуха и облака пыли внизу я почти ничего не видел. Пора делать выброс, не пора, непонятно. Так и вылетел в ту же яму, из которой вылетел раньше что я уже в пещере понял по резко сменившемуся освещению. Ну вот. Все прошлые старания на смарку. Так теперь еще и падение с огромной высоты. Я опять направил мощный поток ци в ноги, но почувствовал, что выброс в стопы пришелся во что-то твердое. Я вот так подпрыгивал несколько раз, постепенно снижая силу и амплитуду, пока в последний раз не приземлился на вдруг возникший в озере островок. Присмотрелся, а это никакой не островок. Мой ужасный и могучий водный дракон пузом кверху всплыл. Я хотел было сразу свалить очередным прыжком, но удержался от трусливого порыва. Я по нему уже пятый раз топчусь, а он на меня так и не напал. Наверняка что-то с ним не то. Пригляделся повнимательней. Да уж, совсем дракону худо. Ведь здесь только его половина. Кто-то ему верхнюю часть тела сильно разворотил, и на нем самом несколько рваных воронок. Лапа вон отдельно плавает. От верхней части тела вообще ничего не осталось. Блин. А как же мой кристалл души? Неужели монстр меня уже поджидал у поверхности воды, когда я провалился? И своим самым первым выбросом я так сильно его изуродовал. Даже не заметил, как это случилось. Мой первый выброс был действительно мощным. В страхе я ужасен. Еще четыре часа сначала меня, а затем и самого дракона вытаскивали веревками из озера на поверхность. Голову с передними конечностями отыскали и выловили в другом конце озера. Она в самой плохо освещенной стороне у дальней стены плавала. Поэтому не сразу нашли. Ну что же? Раскопки в Восточной Флавии можно было считать официально законченными. Проходчики даже немного расстроились, что я так быстро перестал в них нуждаться, и большую часть работы сделал сам. В любом случае, я устроил для них настоящий пир. Хорошо заплатил с премией, а сам пошел извлекать из головы покрытой крепкой чешуей свой драгоценный трофей. Никто, кроме меня, разломать бы голову монстра и не смог. Забавно в итоге все закончилось. Страшный дракон, монстр. Тут только один монстр присутствует, и это я сам. Подумать только. Затоптал легендарного дракона. Затоптал ногами. Я. Демиурги, наверное, там тихо офигевают, если следят за мной. Ладно, заслуженный трофей. И не важно, что я дракона из страха пришиб. Не люблю я глубокую темную воду. Сам виноват, что туда забрался и подлез под удар. После ужина у меня будет особое блюдо на десерт».